Андрей Курпатов. Наука о сексе. Универсальные правила. Предисловие. По моему глубокому убеждению, нет ничего более скучного, чем книги О сексе Все эти бесконечные издания, журналы, пособия, иллюстрированные инструкции и руководство к действию занудны до невозможности и лично у меня не вызывают ничего, кроме непреодолимого приступа зевоты. Ну, правда, речь ведь идет о нескольких простых вещах, разговоров на миллион. И конца края этому не видно. Ничего нового за последние 50 лет не открыто, не исследовано, А все пишут и пишут, пишут и пишут. Так что я давно думал о коротенькой книжке про это, где будет все просто и понятно, а главное — лаконично. Два притопа, три прихлопа. Хотелось давно, а взяться за дело все никак не получалось. Почему? Тот факт, что эта книга, предполагавшаяся брошюрой, превратилась в первом издании в полноценный двухтомник, я думаю, многое объясняет. Все мои попытки написать о сексе, сексуальных отношениях и сексуальных проблемах коротко успехом не увенчались. Возможно, не хватило времени, а может быть таланта, но возможен и третий вариант. Слишком объемная эта тема — сексуальность человека. И подступиться к ней непросто, и общие законы вывести сложно. У каждого своя индивидуальность, и индивидуальных следствий из этой индивидуальности тоже великое множество. Когда ты рассказываешь о сексуальности, непонятно, с какого конца за нее взяться. Если начать с анатомии и физиологии, получается однобоко и как-то бессмысленно, ни о чем. Если рассказывать о сексуальности с точки зрения психологии, то сразу уходишь в какие-то неведомые дали, обо всем получается, и опять же, ни о чем. Зигмунд Фрейд всю свою психоаналитическую теорию человека построил исключительно на понятии сексуального влечения – И какие проблемы это решило? Если взять за основу различия мужской и женской природы, сначала получается вроде как очень даже увлекательно, а затем просто тупик какой-то. Если говорить о психологических проблемах, которые вызваны сексуальной неудовлетворенностью, то мы вообще непонятно, куда зайдем. Если сразу начать с сексуальных проблем, то и вовсе не сексология, а какой-то патологический паноптикум получается плюс все эти сексуальные ориентации, конституции, фиксации, черт ногу сломит ни целостности, ни лаконичности. Мучительно длинно и, на мой взгляд, повторюсь, жутко скучно. Но и это еще не все. Вся эта сексологическая часть накладывается на две другие самостоятельные темы. С одной стороны, это психология полов, с другой, психология брачно-супружеских отношений. Казалось бы, Нет тут прямой связи, где секс, а где психология. Но если бы секс не был связан с этими двумя темами, то, поверьте, проблем с ним было бы куда меньше. С одной стороны, была бы достигнута полная симметрия в психологических отношениях между партнерами. С другой, не было бы ограничений, неизбежно возникающих в браке. Счастье, а не жизнь. Но природа пошутила и создала не один пол, а два – Причем разных, со специфическими тараканами. И общественное устройство тоже проявило себя как профессиональный юморист. Полигамному существу, по крайней мере последовательно полигамному, вменен брак и вытекающая отсюда сексуальная несвобода, пока смерть не разлучит нас. И как со всем этим жить? Что с этим делать? Конфликты возникают по периметру. Сексуальные проблемы — это понятно — но еще и конфликты межполовые, а также, разумеется, супружеские. Впрочем, межполовые вопросы я уже пытался поднять в книге «Мужчина и женщина», а внутрибрачные – «В брачной конторе рога и копыта». Плюс по этой теме у меня еще есть книжки в серии «Советы доктора», а также ставшая весьма популярной книжка «Перевод с женского на мужской» и обратно. Таким образом, книга «Наука о сексе» по задумке должна была стать своего рода третьим томом этого своеобразного триптиха, посвященным уже исключительно сексологическому аспекту нашей половой функции. Поскольку же предисловие — это та часть книги, которая обычно пишется в самом конце, должен сказать, что в целом эта задача была выполнена. Но все-таки я представлял себе, что механизм ее реализации будет несколько иным. Мне хотелось написать о нормальной, здоровой сексуальности, а потом рассказать о проблемах, которые могут возникнуть, если что-то и где-то у нас порой... В общем, пошло не так. Но сколько я не старался двигаться в этом направлении, ничего не получалось. Пересказывать же все то, что и так описано в подавляющем большинстве сексуальных пособий, бессмысленно. Что такое мужская половая система, что такое женская? Что такое оральный секс, а что такое генитальный? что такое поза миссионера, а что такое поза наездницы, что такое вагинальный оргазм, а что такое клиторальный, где находится точка G. Все это уже написано и переписано сто миллионов раз. Причем тут как раз действует это правило. Чем зануднее написано, тем больше следует такому пособию верить. Но не писать же все это по миллионно первому разу, честное слово. Потом я попробовал подойти к этой теме с других сторон, Однако результат был ничуть не лучше. В какой-то момент мне стало казаться, что мне вообще не следует писать эту книгу. Ничего ценного я все равно не скажу. Наконец, я принял волевое решение. Просто опишу главные мифы из области сексологии, и все. И именно в этот момент наступило озарение. Кто у нас главный специалист в области секса? Правильно, врач-сексолог. Но многие ли из нас его видели? Нет. Я бы даже сказал, что видели этого специалиста считанные единицы из числа наших соотечественников, тогда как те или иные проблемы с сексом испытывают все без исключения. Говорю это с полной ответственностью, потому как был в свое время экспертом лицензионной палаты Санкт-Петербурга по психотерапии и сексологии. И более того, Готовил программу аккредитации сексологической службы в медицинских учреждениях. Ну нет у нас этих врачей. Просто нет. Дефицит страшный. А ведь именно этот врач и занят тем, что отличает норму от патологии, а также здоровье от болезни в этом непростом вопросе. То есть он, как никто другой, знает, что такое нормальная, здоровая сексуальность, а что такое, извините, тяготы и лишения. При этом в обычной жизни немногие из нас решатся на столь неожиданный и безрассудный поступок — направиться со своей сексуальной проблемой к сексологу. Да, это нужно довести себя до ручки. Основная масса сексуальных проблем, с которыми лично мне приходилось сталкиваться, обнаруживалась в процессе психотерапии случайно. То есть пациент изначально заявлял совершенно другую проблему — И лишь спустя какое-то время, поняв, что попал в хорошие руки, он решался озвучить основную, связанную с сексуальностью, проблему. Учитывая эти национальные особенности нашей культуры, я и решил организовать моему слушателю заочную экскурсию к врачу-сексологу. Экскурсию ни к чему не обязывающую, но вполне себе, мне кажется, увлекательную мы направимся на воображаемый прием к этому специалисту и узнаем, что он думает в том или ином случае по тому или иному вопросу. Он расскажет нам о том, как, в какой последовательности он станет нас обследовать и какие результаты он надеется получить на том или ином диагностическом этапе. Кто-то, возможно, узнает таким образом все про свою проблему, кто-то лучше поймет особенности своей сексуальности Ну в целом все мы лучше поймем, что такое наша сексуальная жизнь и что нужно делать, чтобы, во-первых, у нас не возникало вне ней серьезных проблем, а во-вторых, улучшалось само качество этой нашей сексуальной жизни. Таков план. 7 диагностических этапов. И мы в счастье. В результате получилось тематическое введение, за которым следуют главы, каждая из которых последовательно раскрывает сущность того или иного диагностического этапа. Первая глава «Эротические специалисты» рассказывает о заболеваниях, которые могут вызывать те или иные сексуальные проблемы, об инфекционных заболеваниях, которые передаются половым путем, а также о том, каким еще проблемам могут приводить проблемы в сексуальной сфере. Вторая глава «Такая разная, разная сексуальность» рассказывает о том, почему одним нравится одно, а другим другое, Чем определяется направленность нашего сексуального влечения, сексуальные предпочтения и сексуальная ориентация, что в сексуальном плане возбуждает женщин, а что мужчин и почему. Третья глава «Сексуальные проблемы» или «Мифы о сексе» рассказывает о том, что такое половая конституция, как возраст и другие факторы влияют на нашу сексуальность, а также о том, какими должны быть наши половые органы и о том, что бывает, если они не совсем такие. Глава четвертая, сексуальный комплекс, рассказывает о том, что такое импотенция, как она возникает и как с ней бороться, а также о том, что такое боли и неприятные ощущения во время полового акта у женщин, то есть что такое диспориения и как ее лечить. Пятая глава посвящена феномену эрогенных зон, а потому так и называется «эрогенные зоны». В ней рассказывается о том, что такое эрогенная карта нашего тела, как ее можно развивать и трансформировать. Тут же мы коснемся мужской проблемы под названием преждевременная экуляция и женской проблемы под названием клиторальный оргазм. Шестая глава «Настоящий оргазм и сопутствующие обстоятельства», как и следует из заголовка, посвящена оргазму и сопутствующим обстоятельствам. Почему возникает, когда как, можно ли усилить, ослабить, испытывать несколько раз и так далее, и тому подобное. Наконец, седьмая глава «Сексуальное совершенство» посвящена тому, как добиться максимальной удовлетворенности браком в сексуальном смысле, как найти общий язык с партнером, обсуждая с ним вопросы, связанные с сексуальными отношениями, а также как предотвратить измену. Вот такой план Мне же остается только надеяться, что эта книжка не покажется вам чересчур скучной, а главное, принесет хоть какую-то пользу. В конце концов, секс – это то, что должно нас радовать, и очень жаль, когда происходит наоборот. И с этим наоборот надо, на мой взгляд, бороться.